Глава вторая. День выпускника. Для всех остальных сегодняшний день, день выпускника, практически традиция. Это суббота в середине зимы, когда по утрам Коттерн кажется сонным и уютным. Я все еще не понимаю, почему этот день нельзя устроить весной, когда настанет тепло и мы сдадим все экзамены. Полагаю, что тот, кто придумал день выпускника, просто отчаянно заскучал к середине зимы и решил найти повод для того, чтобы пить и праздновать целые выходные. В полдень мы выстраиваемся перед зданием столовой, откуда начинается обход корпусов, который ведет через дома, стоящие за пределами кампуса и украшенные каждый в своей тематике. Заканчивается этот обход прыжком в замерзшее озеро. Другие курсы смотрят на нас со стороны, попивая крепкий алкоголь из пластиковых бутылок из-под воды. Вечером мы посетим «Бал последнего шанса» в старом спортзале, прозванном «Клеткой». Этот бал только для выпускников. Но обычно горстка особо ретивых первокурсников ухитряется проникнуть туда. Весь этот день, вся эта традиция неким образом санкционируется и даже организуется администрацией колледжа. Это позволяет местному директорату выглядеть прогрессивно в глазах потенциальных студентов. К тому же им все равно нужно нас чем-то занять, раз уж нам приходится жить в этой глуши. Мне плевать на эту традицию. Меня интересует то, что происходит под крышей дома, который я делю с пятью своими друзьями. Все начало идти как-то в кривь и в кость. Сейчас мы должны крепче прежнего держаться друг за друга, а не разбредаться в стороны. Но вместо этого мы находим то, что нас разделяет. Нужно как-то вернуть прежнюю ситуацию, когда мы все время были вместе, и нам было легко друг с другом. Мы дружили все эти три года, и я не собираюсь допустить, чтобы в последние несколько месяцев эта дружба распалась. Мне нужны эти люди, я полагаюсь на них, и в настоящий момент меня волнует только то, как решить возникшую проблему. Этим утром, пока мы готовились ко дню выпускника, Я сидела на полу, привалившись к кровати Руби. Ее комната расположена в дальней части дома и отделена от моей тонкой стеной. Комната Джеммы в другом конце, с видом на кампус. Этим домом владеет халид принц, как мы когда-то называли его. Именно Джемма заманила его в нашу дружескую компанию, еще на первом курсе. Ей нравится думать, что мы живем в этом доме благодаря ей, и она открыто напоминает нам об этом факте. Халид живет в самой большой комнате на первом этаже, а Джон и Макс в двух комнатах поменьше, с другой стороны от кухни. Парни редко поднимаются наверх, уважая наше женское пространство. Не считает Джона, в последнее время я слишком часто слышу его голос, едва приглушенный стеной. Все наши сокурсники постоянно отмечают, что нам повезло жить в недавно отремонтированном доме, всем вместе. Мы называем этот дом дворцом. Он наш. И только наш. Большинство студентов живут в небольших комнатушках в общежитии или снимают старые домики на окраинах кампуса. Нам повезло, я это понимаю. Однако не ощущаю себя везучей. В это утро Джема и Руби уделили много внимания выбору своих нарядов, состоящих из самых облегающих и ярких спандексовых вещей, какие они смогли найти. Я надела спортивные шорты и свитер, с эмблемой Хоттерна, сразу ощутив, как ужасно мерзнут мои голые ноги. Смотрела, как Джема поспешно красит ногти, оставляя неаккуратные мазки, вокруг неровно обрезанные воспаленные кутикулы. Волосы ее были покрашены в синий цвет, ради духа колледжа, как она объяснила. Мы с Руби не сказали ничего, однако переглянулись, и в головы нам пришла одна и та же мысль – очередная попытка привлечь внимание. Руби дополнила свой наряд юбкой-пачкой, потрепанной черной пачкой, которая была отличительной меткой нашей группы с тех пор, как на первом курсе мы участвовали в танцевальной вечеринке в стиле 80-х. Руби откопала эту юбку в корзине с уцененными вещами в будвели и каким-то образом превратила ее в еще одну хоторнскую традицию. Я содрогнулась. Подумав о том, в скольких пропавших потом вечеринках и ночных прогулках Гри, участвовала эта юбка. Как-то раз Джему даже стошнило на нее. Эта пачка сопровождала Руби едва ли не каждое мероприятие в течение всей нашей учебе в Хоторне. Тотем, символизирующий ее жизнерадостную натуру. Если бы кто-нибудь взглянул на нас сквозь замерзшее окно второго этажа в это утро, он, наверное, подумал бы о том, Как живописно мы смотримся втроём. Лучшие подруги, готовящиеся к главному дню своей студенческой жизни, дню выпускника. Девушки, которым через несколько месяцев предстоит закончить колледж и которые в восторге от того, что еще на шаг приблизились к взрослой жизни. Готовые до последней капли испить нектар дружбы, насладиться каждым драгоценным моментом. Вероятно, этот наблюдатель позавидовал бы нам, нашей юности и близости, позавидовал бы нашему счастью, позавидовал бы лжи. Джимма стоит у костра с сигаретой в одной руке и стаканом горячего шоколада в другой, болтая со своими приятельницами по театру. Одета она в мешковатые спортивные брюки с эмблемой хоторна На ногах у нее растоптанные уги, а вокруг туловища плотно обмотано полотенце. Я оглядываюсь в поисках Руби, но она ушла с Джоном и остальными. Взять еще горячего шоколада и смешать его с виски. Это мой шанс. «Привет», — говорю я, подходя к Джемме. Жар от костра щиплет мне нос и щеки. Джемма смотрит на меня, улыбается и щелчком отправляет сигарету в костер. Она знает, что я ненавижу табачный дым. «Можно с тобой поговорить?» Спрашиваю я, стараясь придать голосу встревоженные интонации, чтобы дать ей понять, речь пойдет о чем-то важном и личном. «Конечно!» – небрежно и почти беспечно отвечает она. «Я довольно давно хотела об этом сказать. Я медлю, пытаясь принять неуверенную, беспокойную позу, так, чтобы Джема видела это. Но она смотрит на меня, озадачена щуря черные глаза». «С тобой все в порядке?» «Наверное». Делаю паузу ради пущего эффекта и пинаю носком ботинка комок смершейся земли. Я волнуюсь за Руби. джема любит драму. В конце концов, ее основное направление – сценическое искусство. И на сцене, и вне сцены она склонна к драматическому поведению. Она ведет себя очень странно. начиная я, тщательно подбирая слова. Не хочу говорить ни о ком плохо, но в последнее время Руби какая-то злая. Понимаешь, о чем я? В глазах Джеммы вспыхивает огонек осознания. Я знаю. Она понимает, что я имею в виду. Руби нарычала на нее на прошлой неделе, когда мы ехали на гору Батернат, чтобы покататься на лыжах. В итоге, когда GPS потерял сигнал, мы ехали 20 минут не в ту сторону. Джема твердила, что мы пропустили нужный поворот, но Руби отказалась возвращаться. Я ничего тогда не сказала, хотя отлично знала, что Джема права. Когда навигатор снова заработал и велел нам развернуться, Джема предложила помочь Руби с ориентировкой по местности. И та холодным, злобным тоном ответила: "О, Боже, но ну, извини. Если ты так хорошо знаешь дорогу, может, отвезешь нас домой?" Только вот раскаяние в её голосе. Не было ни капли. После этого мы включили радио и, в конце концов, добрались до горы. Сейчас я сосредотачиваю внимание на Джемме, надеясь, что смогу ткнуть в нужные точки. У меня такое ощущение, что Джон собирается порвать с ней. Она в последнее время стала отстраненной и вечно с кем-то флиртует, с другими парнями. И он это видит. Мне его жалко. Глаза Джеммы становятся чуть больше. «В любом случае», – продолжаю я, – «если они расстанутся, то до самого выпуска она останется в дурацком положении, и все в нашей компании примут чью-нибудь сторону – ее или Джона, и это окажется жутко неловко. Я имею в виду, мы же живем в одном доме, все шестеро, и куда нам деваться друг от друга?» «Да, верно», – соглашается джема Она смотрит на свои пальцы принимается изучать искусанные ногти, крепко сжимает в кулаках край полотенца. Ветер меняет направление, пепел кружится вокруг нас, полотенце хлопают, пытаясь улететь. «Не знаю», — говорю я, «не думаю, что он станет обманывать ее или что-нибудь в этом духе, но если что-то и произойдет, то, скорее всего, именно сегодня. Я имею в виду, он дальше не станет терпеть, понимаешь?» наверняка напьется и сделает какую-нибудь глупость. Как тебе кажется, вы с Джоном ведь по-прежнему тесно общаетесь, так? Да? Я думаю, может быть, ты сможешь ему что-нибудь сказать, убедиться, что с ним все в порядке, узнать, не хочет ли он с кем-нибудь поговорить. А я поговорю с Руби о том, что с ней происходит. «Я?» – встревоженно ответила джема но я чувствую под ее тревогой за Руби намек на радостное волнение. «Ты думаешь, именно мне следует с ним поговорить?» «Да. Я имею в виду, он всегда говорил, что ты – его лучший друг среди девушек», поясняю я. Мелкая дрожь. «Я думала, это очевидно. Щеки джемы вспыхивают, уголок губ подергивается, она чувствует себя особенной, избранной». Она и есть избранная, по крайней мере, для этой задачи. «Ладно», — отзывается. «Я поговорю с ним. Нет проблем, солнце. Я справлюсь». Из-за костра появляются остальные и направляются к нам. Я внимательно смотрю на Руби. Она изо всех сил старается выглядеть радостной, но я слишком хорошо ее знаю. Промокшая юбка висит у нее в пальцах, капая озерной водой на дорожку. Руби и Макс держат в руках исходящие паром стаканом с горячим шоколадом, а Джон и Халлет шагают между ними, передавая друг другу косяк и высматривая, не покажется ли кто-нибудь из преподавателей. «Ничего не говори», шепчуя Джеми. Она кивает, подтверждая, «очень серьезная и искренняя, признательная мне за то, что я чем-то поделилась с ней. Я знаю, что сейчас она чувствует себя ближе ко мне, чем когда-либо прежде, ведь все эти годы Джема не была нужна мне ни для чего. Она всегда была готова угодить, отчаянно хотела быть полезной. И я знаю правду о Лайме, потому и уверена, она сделает все, что угодно, лишь бы подобраться поближе к Джону. Я знаю, что должна испытывать к ней сочувствие, и испытывала бы, будь все иначе. Но я вспоминаю, зачем делаю это, и мысль о жалости испаряется из моей головы. «Привет!» – говорит Халит, одаряя на своей извечной широкой улыбкой. Он держит в руках надувную куклу, лицо которой застыло в неизменно удивленном выражении. Дениза справилась отлично. «Я думаю, что Денизе нужен перерыв», – отвечает Джема. «Ты ее сегодня совсем заездил». Они смеются вместе. На третьем курсе в нашем доме устраивали хэллоуинскую вечеринку, и кто-то забыл надувную куклу. Никто не знал, кто ее принес. И Халит решил, что мы оставим ее себе. Он назвал ее Денизой, и она целыми днями торчала в окне гостиной, глядя, как мы приходим и уходим. В своем профиле в Фейсбуке Халит повесил фото, на котором он стоит, обняв Денизу одной рукой за пластиковые плечи, и оба смотрят в камеру с одним и тем же озадаченным выражением лица. Джема берет у него косяк, и они завязывают беседу. Она посматривает на меня понимающим взглядом, зная, что должна хранить в тайне то, что я ей поведала. Чувствую, как Джон касается моего плеча, замыкая круг у костра. Он смотрит на меня. Я смотрю в ответ. Мы уже несколько недель избегаем друг друга. Сегодня он должен вести себя соответственно, иначе мой план не сработает. Телефон, который я держу в руке, жужжит. Переворачиваю его и смотрю на экран. Новое сообщение от x Я открываю его. Нам нужно поговорить. Хватит притворяться, что ты в порядке. Позволь мне помочь тебе. Я выключаю телефон и крепко прижимаю груди. Мне пришлось солгать, Джейми. Проблема – та тяжелая, липкая проблема, которую мне приходится держать в себе гораздо хуже. Это не вопрос общественного статуса руби или будущего нашей компании. Это куда более серьезная проблема. Но подобные вещи нельзя доверять таким людям, как Джема.